Русской ничего не объяснил и ни один понятия не имела, что же он увидел в домике. Должно быть, англичанин спрятался или как-то сумел провести преследователей. Между тем англичанин не появлялся. Девушка вся превратилась в слух, но когда ожидание стало невыносимым, поднялась с кресла. Подошла к двери. По-прежнему с ребенком на руках и спросила, «Вы здесь? Они уехали». Тут же из домика послышался голос, «Вы уверены в этом? Они вернулись в Черное море». «Значит, я должен благодарить Бога и вас за чудесное спасение», — промолвил англичанин. Девушка немного помолчала, а затем поинтересовалась, «Вы...» «Нашли все, что вам нужно?» Ответа не последовало, и она подумала, что в любом случае никто из слуг не должен узнать о незнакомце, который находится в саду. К счастью, в это время дня слуги, как и прочие жители округи, отдыхали после обеда. Даже стражники вместо того, чтобы добросовестно стеречь усадьбу, спали. Так что опасаться нечего. Однако у любого влиятельного турка вокруг дворца или дома расставлена стража, а Нанг-Осман, несомненно, очень важная персона. А как еще можно назвать крупнейшего поставщика провизий, которая впервые в истории стала поступать в Турцию из Европы? В обмен на нее европейцы покупали виноград, груши, гранаты, овощи и рыбу, что приносило в Константинополь столь необходимые деньги. Осман начинал с малого. Так он прямо на улице, в толпе, жарил на переносной жаровне свежих устриц, собранных утром в море специальными граблями. Кроме того, он торговал пловом с огурцами, любимыми блюдами турок, рубцами. Вскоре он открыл один магазин на базаре, потом еще несколько в городе, и с каждым годом магазинов становилось все больше. Константинополь менялся медленно, так медленно, что большинство старейшин не верили в возможность серьезных перемен. И все же нынешний султан Абдул-Мекит вводил всевозможные новшества с невероятной скоростью. Начеканил монет, построил первый мост через бухту Золотой Рог, а после этого, к огорчению многих приверженцев старины, изменил национальный наряд. И тогда оригинальные широкие шаровары, кафтан с саблей на поясе и тюрбан с двумя свисающими концами, все исчезло в одну ночь. На смену им пришли официальные костюмы с узкими черными брюками, стамбулины с ужасными темными плащами и, конечно же, феска. Такое платье впервые появилось в Марокко, а уж то, что носил один человек, Немедленно подхватывал другой. Невзирая на вспыхивающие то и дело протесты, западная одежда основательно приживалась в Турции. Теперь Надин волновал главнейший вопрос. Оставил ли ее хозяин в купальне удобную турецкую одежду прежних лет, которую часто носил дома? Девушка видела его в этом наряде по утрам, когда он спускался к морю искупаться. Она опасалась, что англичанин не найдет какого-нибудь платья, дабы прикрыть наготу. Ожидая, когда он заговорит, Надин не заметила, как он появился из-за ее спины. Она вздрогнула. Англичанин оказался высоким, но, к счастью, Нанг Асман тоже был высок и широк в плечах. Спасенный облачился в черные брюки и Стамбулину. Довершала наряд свободная белая блуза, какие Нан косман обычно носил для удобства. Теперь Надин смогла разглядеть мужчину. Темные волосы, откинутые с высокого лба, черты лица точенные, типично английские, располагающая внешность. Как... «Отблагодарить вас за спасение моей жизни!» — произнес он низким голосом. «Вам повезло, что я оказалась в нужном месте?» — ответила девушка. «Теперь ваши преследователи уехали, и, я думаю, не осмелятся вернуться». «Благодарю вас от всего сердца». «Вы сознанием дела задержали их. Я слышал ваш разговор и понял, что вы были намерены сделать». Я так боялась, что вы не найдете никакой одежды, чтобы спокойно уйти отсюда. — Я верну ее сразу же, как только отыщу свои вещи, — пообещал англичанин. Надин задумалась на миг. — Владелец этого дома, — сказала она, — будет в отъезде еще три дня. Если вы сможете до его возвращения потихоньку вернуть вещи, то избавите меня от лишних объяснений. Англичанин пристально посмотрел на нее. Видимо, у девушки были серьезные причины просить его об этом. — Конечно же, я сделаю все, о чем вы попросите, — улыбнулся он, и должен сказать, я совершенно потрясен. Столь юная девушка вдруг оказалась такой сообразительной, что смогла помочь мне, не требуя никаких объяснений, которые могли бы стать роковыми. — Мне уже приходилось скрываться, — признался Надин. — Зачем вам скрываться? — удивился англичанин. «Я думал, после войны англичан принимают в Турции с распростертыми объятиями?» Надин смотрела мимо него. «Я не англичанка, я француженка», — сказала она. «Меня зовут Надин Ревон». «Что ж, мадмуазель Ревон, честь вам и хвала!» — воскликнул англичанин, но когда они вошли в сад, тихо сказал... В доме кто-нибудь может проснуться, поэтому мне лучше уйти. — Если вы отправляетесь в Константинополь, как вы сможете не обнаружить себя? — спросила Надин. — Не волнуйтесь за меня. Я привык к осторожности. Обещаю вам вернуть одежду, и никто даже не заподозрит, что я брал ее. — Благодарю вас. Прежде чем покинуть девушку, Англичанин, поколебавшись, произнес, «Мне кажется, было бы очень нехорошо ничем не отблагодарить вас. Мое имя — Лайл Уэстли, и если вы когда-нибудь попадете в беду или вам понадобится помощь, в британском посольстве знают, где меня найти. Если же меня не будет здесь, они сделают все возможное, чтобы помочь вам». «Спасибо», — улыбнулась Надин. Все еще, держа одной рукой спящую девочку, вторую она протянула англичанину. Он взял ее в свою ладонь, склонил голову и прикоснулся губами к нежной коже. — Еще раз благодарю вас, мадемуазель, и да благословит вас Бог! — сказал он напоследок. Затем повернулся и исчез в кустах. Видимо, Лайл интуитивно выбрал уголок сада, где он останется незамеченным. И если он пройдет до самого конца, то легко сможет перелезть через забор и выйти на дорогу. «Правда, у него нет денег», — вспомнила девушка. «Наверное, надо было одолжить ему немного». И вдруг она осознала, что больше всего на свете ей хочется быть свободной свободной не только от русских, но и вообще от всех. Лишнее знакомство может оказаться опасным, а возвращенные вещи, скорее всего, вызовут расспросы и расследования. Надин все еще смотрела вслед англичанину, когда маленькая Рами зашевелилась у нее на руках. Потерев глаза, она произнесла по-турецки «Расскажите мне сказку». Попроси меня по-французски. Немного неуверенно малышка промолвила то же самое по-французски. Надин поцеловала ее. — Ты очень умная девочка, — сказала она. — Твой отец будет гордиться тобой. Вот сколько ты выучила! Рами действительно была очень смышленой, как ее отец. Достаточно только посмотреть на выстроенный им великолепный дом, чтобы понять. Денег у него предостаточно. Многие его соотечественники прозябали в нищете, которой вовсе не заслуживали. В Константинополе дела шли из рук вон плохо. Война помешала русским вторгнуться в Турцию. Однако страна была захвачена еще более жестоким противником — европейскими кредиторами.